Глава седьмая. Различные возражения против теории естественного отбора. Долговечность. Видоизменения не обязательно одновременны. Видоизменения, видимо, не приносящие прямой пользы. Прогрессивное развитие. Признаки, функционально несущественные, наиболее постоянны. Предполагаемая недостаточность естественного отбора для объяснения начальных стадий полезных особенностей строения. Причины, препятствующие приобретению полезных особенностей путем естественного отбора. Постепенное изменение строения, сопровождаемое изменением функции. Резко различающиеся органы у представителей одного класса развились из одного и того же источника. Основания, заставляющие отрицать существование резких и внезапных изменений. Я посвящу эту главу рассмотрению ряда разнообразных возражений, которые были выдвинуты против моих воззрений, так как этим путем может лучше выясниться кое-что из того, что обсуждалось раньше. Но было бы бесполезно разбирать все эти возражения, так как многие из них были сделаны авторами, которые не дали себе труда понять самый предмет. Так, например, один известный немецкий натуралист утверждал, что самая слабая сторона моей теории заключается в том, что я рассматриваю все органические существа как несовершенные. Между тем, в действительности я говорю, что все они не настолько совершенны, какими они могли бы быть по отношению к окружающим их условиям. И это доказывается тем, что многочисленные туземные формы во многих частях земного шара уступили свои места вторгавшимся чужеземцам. Кроме того, если бы органические существа и были вполне приспособлены к окружающим условиям в одно какое-нибудь время, они не могут остаться таковыми после того, как эти условия изменились, если сами они не изменятся соответствующим образом. И никто, конечно, не станет оспаривать того, что физические условия каждой страны, равно как и количество, и характер ее обитателей, претерпели много перемен. Недавно один критик, щеголяя математической точностью, настаивал на том, что долговечность весьма выгодна всем видам. Так что тот, кто верит в естественный отбор, должен построить свое генеалогическое древо, таким образом, чтобы все потомки были долголетние своих предков. Неужели наш критик не может понять того, что двухлетнее растение или одно из низших животных может попадать в холодный климат и погибать там каждую зиму? И однако, благодаря полезным свойствам, приобретенным путем естественного отбора выживать из года в год при помощи своих семян или яиц. Мистер Рэй Ланкастер недавно обсуждал этот вопрос, и насколько крайняя сложность предмета дает возможность составить определенное суждение, он приходит к заключению, что долговечность обыкновенно связана с положением каждого вида на органической лестнице, а также со степенью затрат организма на воспроизведение и на общую деятельность. А эти условия, вероятно, в весьма значительной мере определились действием естественного отбора. Указывали, что подобно тому, как ни одно из египетских животных и растений, о которых мы кое-что знаем, не изменилось в течение последних трех или четырех тысячелетий, точно так же не изменилось, вероятно, ни одно из них и нигде на свете. Но, по замечанию мистера Льюиса, эта аргументация ничего не доказывает, потому что древние домашние породы, изображенные на египетских памятниках или на бальзамированные, весьма близко схожи или даже тождественны с теми, которые живут в настоящее время. А между тем, все натуралисты признают, что эти породы произошли путем вида изменения их первоначальных типов. Многие животные, которые не изменились с начала ледникового периода, могли бы служить несравненно более разительным примером, потому что они подвергались большим переменам климата и переселялись на большие расстояния, тогда как в Египте жизненные условия за последние несколько тысячелетий оставались, насколько мы знаем, совершенно однообразными. Факт незначительности или даже полного отсутствия изменений со времени ледникового периода с некоторым успехом мог бы быть обращен против тех, кто верит во врожденный и необходимый закон развития, Но он совершенно бессилен против учения о естественном отборе или переживании наиболее приспособленных. Учение, которое предполагает, что случайно возникающие изменения или индивидуальные различия полезного свойства сохраняются. Но это осуществляется лишь при некоторых благоприятных условиях. Знаменитый палеонтолог Брон в конце своего немецкого перевода моей книги спрашивает, Каким образом объяснить с точки зрения принципа естественного отбора, что разновидность может жить бок о бок с породившим ее видом? Если оба они приспособились к слегка различной жизненной обстановке или условиям, то они могут жить вместе. И если мы оставим в стороне полиморфные виды, изменчивость которых, по-видимому, носит особый характер, и все чисто временные изменения, каковы размеры, альбинизм и прочее то более постоянные разновидности, насколько я мог выяснить, обыкновенно оказываются населяющими различные стации, как, например, возвышенности или низменности, сухие или сырые местности. Далее, у животных, которые много кочуют и легко скрещиваются между собой, разновидности, по-видимому, обыкновенно приурочены к различным местностям. Брон утверждает также, Что отдельные виды никогда не разнятся друг от друга единичными признаками, но всегда многими, и он спрашивает, каким образом всегда случается, что многие части организма изменяются одновременно путем вариаций и естественного отбора. Но в этом случае нет никакой необходимости предполагать, что все части какого-либо организма изменялись одновременно. Самые резкие виды изменения, отлично приспособленные к какой-нибудь цели, как уже было замечено раньше, могут быть приобретены при помощи последовательных изменений, хотя бы и слабых, сначала в одной части, затем в другой. А так как они передаются все вместе, то и производят на нас такое впечатление, будто они возникли одновременно. Самым лучшим ответом на вышеприведенное возражение могут служить, впрочем, те домашние породы, которые были видоизменены главным образом по воле человека, отбиравшего их с какой-нибудь специальной целью. Посмотрите на скаковую и ломовую лошадь, или на борзую собаку и мастифа. Все их телосложение и даже их умственный склад видоизменились, а между тем, если бы мы могли проследить каждую стадию в истории их превращений, а последние стадии проследить возможно, мы не увидели бы крупных и одновременных перемен, а лишь легкие изменения и усовершенствования сначала в одной части, затем в другой. Даже в том случае, когда отбор применялся человеком лишь к какому-нибудь одному признаку, чему лучшим примером могут служить наши культурные растения, мы неизменно замечаем, что если эта одна часть, будь то цветок, плод или листья, весьма сильно изменилась, то и другие части почти все претерпели легкие изменения. Это можно объяснить отчасти принципом коррелятивного роста, а отчасти так называемой самопроизвольной изменчивостью. Гораздо более серьезное возражение было выставлено Бронном, а недавно также и Брока, а именно, что многие признаки, по-видимому, не приносят никакой пользы их обладателям и потому не могли испытывать на себе влияние естественного отбора. Брон указывает, например, на длину ушей и хвостов у различных видов зайцев и мышей, сложные складки эмали на зубах многих животных и на множество аналогичных примеров. Относительно растений, этот вопрос был разобран Нигеле в его прекрасном исследовании. Он признает, что естественный отбор сделал многое, но настаивает на том, что семейства растений отличаются друг от друга главным образом морфологическими признаками, которые, по-видимому, совершенно не важны для благополучия видов. Поэтому он верит в прирожденную наклонность видов прогрессировать и совершенствоваться. Он указывает на расположение клеток в тканях и листьев на осевых частях, как на примеры, в которых естественный отбор не мог действовать. К этому можно прибавить также число частей цветка, положение семя почек, форму семян, когда она не приносит никакой пользы при обсеменении и так далее. Выше приведенное возражение весьма серьезно. Тем не менее, мы должны прежде всего быть крайне осторожны в своем стремлении решать, какие черты строения полезны в настоящее время или были полезны раньше тому или другому виду. Во-вторых, следует постоянно помнить, что когда видоизменяется одна часть, то же случается и с другими, вследствие причин не вполне выясненных, каковы, например, Усиленный или уменьшенный приток пищи к одной части, взаимное давление частей, причем развившаяся раньше часть, действует на развивающуюся вслед за нею и так далее. Равно как вследствие других причин, приводящих к многочисленным и таинственным случаям корреляции, которых мы совершенно не понимаем. Все эти факторы ради краткости можно соединить вместе под общим выражением «законы роста». В-третьих, Мы должны допустить прямое и определенное действие изменения в жизненных условиях и так называемые самопроизвольные вариации, в которых природа условий играет, по-видимому, совершенно подчиненную роль. Почковые вариации, как, например, появление маховой, махровой розы, на обыкновенной розе или нектарин, гладких персиков, на персиковом дереве представляют хорошие примеры самопроизвольных вариаций. Но даже в этих случаях, Если мы припомним, какое сильное влияние оказывает ничтожная капля яда на образование сложных галлов, мы не можем быть вполне уверенными в том, что вышеуказанные вариации не являются результатом какого-нибудь местного изменения в природе сока, зависящего от изменения условий. Для каждого легкого индивидуального различия должна существовать какая-нибудь вызвавшая его причина. Так же, как и для более резко выраженных вариаций, возникающих случайно. И если неизвестная причина будет действовать упорно, то почти несомненно, что все особи данного вида изменятся сходным образом. В прежних изданиях этой книги я, как мне теперь кажется, недооценил, насколько часты и важны виды изменения, зависящие от самопроизвольной изменчивости. Но невозможно объяснить этой причиной, Бесчисленное множество особенностей строения, столь хорошо приспособленных к образу жизни каждого вида. Это представляется мне столь же маловероятным, как и то, что этим путем может быть объяснено возникновение хорошо приспособленной формы скаковой лошади или борзой собаки, которые возбуждали такое изумление в умах прежних натуралистов, пока не был хорошо понят принцип отбора человеком. Не лишним будет пояснить примерами некоторые из предыдущих замечаний. Относительно предполагаемой бесполезности различных частей и органов, едва ли нужно указывать, что даже у высших и наилучше известных животных существует много особенностей строения, которые настолько высоко развиты, что никто не сомневается в их важности. И однако, их значение до сих пор не выяснено или было выяснено только недавно. Брон указывает на длину ушей и хвоста у различных видов мышей, как на примеры, хотя и ничтожные различия в строении, которые не имеют никакого специального значения. Но по этому поводу я могу упомянуть, что по исследованиям доктора Шебля наружное ухо обыкновенной мыши чрезвычайно обильно снабжено нервами, так что оно, без сомнения, служит органом осязания. Следовательно, длина ушей едва ли может быть совершенно несущественным признаком. Мы сейчас увидим также что хвост для некоторых видов служит весьма полезным хватательным органом, а в таком случае его значение находится в большой зависимости от его длины. Что же касается растений, которыми я исключительно и займусь далее в связи со статьей Нигели, то все, конечно, согласятся с тем, что цветки орхидей представляют множество любопытных подробностей строения, на которые несколько лет назад посмотрели бы как на простые морфологические особенности – не имеющие никакой специальной функции. Между тем, в настоящее время известно, что они имеют величайшее значение для оплодотворения видов при помощи насекомых и, вероятно, были приобретены путем естественного отбора. До последнего времени никому не пришло бы в голову, что неодинаковая длина тычинок и пестиков у диморфных и триморфных растений и их расположение могли иметь какое-нибудь значение. А теперь мы знаем, что это именно так. В некоторых целых группах растений семяпочки прямо стоячие, в других – висячие, а у некоторых немногих растений в одной и той же завязи одна семяпочка занимает первое из указанных положений, а другая – второе. Эти положения с первого взгляда кажутся чисто морфологическими признаками, то есть не имеющими никакого физиологического значения. Но доктор Гукер сообщает мне, что в одной и той же завязи иногда оплодотворяются только верхние семяпочки, а в других случаях только нижние. И он предполагает, что это, вероятно, зависит от направления, в каком пальцевые трубки входят в завязь. Если это так, то положение семя почек, даже когда в одной и той же завязи одна из них прямо стоячая, а другая висячая, может явиться результатом отбора некоторых легких уклонений в положении, благоприятствовавших оплодотворению и образованию семян. Некоторые растения, принадлежащие к разным отрядам, обыкновенно образуют двоякого рода цветки. Одни открытые, обычного строения, другие закрытые и недоразвитые. Эти два рода цветков иногда удивительно разнятся друг от друга по строению, тем не менее можно видеть, как они постепенно переходят друг в друга, на одном и том же растении обыкновенные открытые цветки могут скрещиваться между собою и таким образом обеспечивают те выгоды которые конечно получаются при таком процессе однако закрытые и недоразвитые цветки очевидно имеют весьма большое значение так как они наверняка приносят известное количество семян с затратой поразительно малого количества пыльцы эти два рода цветков как только что было указано часто сильно разнятся между собой по строению. Лепестки у недоразвитых цветков почти всегда состоят из одних рудиментов и диаметр пыльцевых зерен уменьшен. У Анонис колумней пять из чередующихся тычинок рудиментарны, а у некоторых видов виола в таком положении находятся три тычинки, так что лишь две сохраняют свою нормальную функцию, да и те очень малых размеров. В шести из 30 закрытых цветков одной индийской фиалки название мне неизвестно, так как эти растения никогда не производили у меня вполне развитых цветков. Вместо нормального числа, пяти чешелистиков развились только три. В одном подсемействе мальпигеачея закрытые цветки, по исследованиям Дежуссье, видоизменены еще больше, так как пять тычинок, супротивных чешелистикам все атрофированы и развивается только одна, помещающаяся против лепестка, и этой последней тычинки нет в обыкновенных цветках этого вида. Столбик не развит, и число завязей сведено к двум, вместо трех. И вот, хотя естественный отбор мог без сомнения воспрепятствовать раскрыванию некоторых из этих цветков и уменьшить расходование пыльцы, так как прежнее ее количество было бы излишним в закрытых цветках, Однако же едва ли какое-нибудь из вышеуказанных специальных видов изменений возникло таким именно образом, но вероятно, явилось последствием законов роста, включающих функциональную бездеятельность частей во время постепенного сокращения количества пыльцы и закрывания цветков. Надлежащая оценка важности действия законов роста настолько необходима, что я приведу еще несколько добавочных примеров другого рода а именно, примеров различий в одной и той же части или органе, зависящих от различий в их относительном положении на данном растении. У испанского каштана и у некоторых хвойных деревьев углы расхождения листьев по исследованиям шахта не одинаковы на почти горизонтальных и на прямо стоящих ветвях. У обыкновенной руты и некоторых других растений один цветок, обыкновенно центральный или верхушечный, раскрывается первым и имеет пять чашелистиков или лепестков и пятираздельную зависть, между тем, как все другие цветки на том же растении, четырехчленны. У британской адокса верхушечный цветок обыкновенно имеет двухлопастную чашечку и остальные органы четырехчленные, тогда как у окружающих цветков чашечка обыкновенно трехлопастная, а остальные части пятичленные. У многих композитая и у феррая, и у некоторых других растений венчики краевых цветков гораздо более развиты, чем у центральных, и это, по-видимому, часто стоит в связи с атрофией органов размножения. Еще более любопытен тот факт, которого мы касались раньше, что краевые семянки или семена иногда сильно отличаются от внутренних по форме, цвету и другим признакам. У гортамус... И некоторых других сложноцветных одни центральные семянки имеют хохолки, а у Айосерис одна и та же головка приносит семянки трех различных форм. У некоторых Umbelliferae наружные семена по таушу прямо белковые, а центральные вогнуто-белковые, а между тем дикандоль рассматривал этот признак у других видов как имеющие величайшую важность систематики. Профессор Браун упоминает об одном виде фумариачия, в котором цветки в нижней части кисти приносят овальные, ребристые, односемянные орешки, а в верхней части копьевидные, двухстворчатые и двусемянные стручочки. Во всех этих случаях, если не считать хорошо развитых краевых цветков, которые приносят пользу тем, что привлекают внимание насекомых, естественный отбор не мог, насколько я понимаю, играть никакой роли или играть только второстепенную роль. Все эти виды изменения являются результатом относительного положения и взаимодействия частей, и едва ли можно сомневаться в том, что если бы все цветки и листья на данном растении находились под действием одних и тех же внешних и внутренних условий, как это бывает с цветками и листьями, занимающими известные положения, то все они изменились бы одинаковым образом. В других многочисленных случаях мы замечаем, что виды изменения в строении, которым ботаники приписывают обыкновенно весьма важное значение, касаются только некоторых цветков на данном растении или встречаются на разных растениях, растущих рядом в одних и тех же условиях. Так как эти изменения, по-видимому, не приносят никакой особой пользы растениям, то естественный отбор не мог оказывать на них влияние. Причина их нам совершенно неизвестна. Мы не можем даже приписать их, как в предыдущей группе примеров, влиянию какого-нибудь ближайшего фактора, вроде взаимного положения. Я приведу только несколько примеров. Встретить на одном и том же растении и четырехчленные, и пятичленные цветы случай столь обыкновенный, что мне нет нужды указывать примеры. Но так как численные вариации сравнительно редки, когда частей мало, то я могу упомянуть что цветки по папавербрактеатум, как сообщает Декандоль, имеют либо два чешелистика и четыре лепестка, обычный тип маков, либо три чешелистика при шести лепестках. Способ, по которому складываются лепестки в цветочной почке, для большинства групп представляет весьма постоянный морфологический признак. Но профессор Аса Грей сообщает, что у некоторых видов мимулюс почка сложения столь же часто бывает по типу Райнафидея, как и по типу Антирайнидея, к каковой группе и принадлежит названный род. Сентеллер приводит следующие примеры. Род Зантоксилон принадлежит к той группе в семействе Рутачее, которая отличается нераздельной завязью. Но у некоторых видов на том же растении или даже в той же метелке можно найти цветки как с одиночной, так и с двураздельной завязью. У Элеантемум Коробочка описывалась и как одногнездная, и как трехгнезная, ау. элеантемум мутабеля перегородка более или менее широкая, расположена между Перекарпом и плацентой. В цветках Сапанария офичинали доктор Мастерс наблюдал примеры как краевого, так и центрального семяносца. Наконец, сен нашел близ южного предела распространения Гонпеа оляеформис две формы который он счел сначала за несомненные два вида, но затем увидел, что они росли на одном корне, и он прибавляет. Следовательно, у одной и той же особи семяпочки и столбики расположены то на вертикальной оси, то на генобазе. Таким образом, мы видим, что у растений многие морфологические изменения могут быть отнесены на счет законов роста и взаимодействия частей, независимо от естественного отбора. Но можно ли сказать, становясь на точку зрения учения Нигели о прирожденной наклонности к усовершенствованию или к прогрессивному развитию, и имея дело с этими резко выраженными вариациями, что растения находятся в момент поступательного движения на высшую ступень развития? Напротив, уже из того факта, что рассматриваемые нами части сильно различаются или варьируют на одном и том же растении, я должен заключить что подобные виды изменения, как бы они ни были важны для наших классификаций, имеют весьма небольшое значение для самих растений. Едва ли можно сказать, что приобретая какую-нибудь бесполезную часть, организм поднимается по лестнице природы. И действительно, если мы и можем призвать на помощь какой-нибудь новый принцип для объяснения вышеописанного примера недоразвитых закрытых цветов, то это будет скорее принцип регрессивного, а не прогрессивного движения. То же должно сказать и о многих паразитических и деградированных животных. Мы не знаем причин, вызывающих вышеописанные специфические виды изменения, но можем сделать выводы, что если бы неизвестная причина действовала почти однородным образом в течение долгого времени, то и результат был бы почти одинаков. А в этом случае все особи данного вида вида изменились бы совершенно одинаково. Ввиду того, что вышеуказанные признаки несущественны для благополучия вида, всякие легкие вариации, обнаруживающиеся у них, не будут накопляться и увеличиваться под влиянием естественного отбора. Когда известные особенности строения, развившиеся путем продолжительного отбора, перестают приносить пользу виду, то они обыкновенно становятся изменчивыми, как это мы видим на примере рудиментарных органов. Это объясняется тем, что они уже не регулируются той же самой силой отбора. Но когда под влиянием природы организма и окружающих условий возникали такие виды видоизменения, которые несущественны для благополучия вида, они могли передаваться, что очевидно нередко и случалось, почти в том же состоянии, многочисленным, иначе измененным потомкам. Для большинства млекопитающих, птиц или пресмыкающихся не могло быть особенно существенно покрыты ли они волосами, перьями или чешуей, и однако волосы были переданы по наследству почти всем млекопитающим, перья всем птицам, и чешуя всем настоящим пресмыкающимся. Когда особенности строения, каковы бы они ни были, общим многим родственным формам, мы признаем за ними высокое систематическое значение и вследствие этого часто предполагаем, что они имеют и крайне важное жизненное значение для вида. Поэтому я склонен думать, что морфологические различия, которым мы придаем значение, каковы, например, листорасположение, число частей в цветке или завязи, положение семя почек и прочее, во многих случаях сначала появились в качестве неустойчивых вариаций, которые раньше или позже сделались постоянными вследствие природы организма и окружающих условий, равно как и вследствие взаимного скрещивания отдельных особей, но не вследствие естественного отбора. В самом деле, так как эти морфологические признаки не оказывают влияния на благополучие вида, то всякие легкие уклонения в них не могли определяться или накопляться при помощи этого последнего фактора. Таким образом, мы приходим к странному выводу, что признаки имеющие несущественное жизненное значение для видов, в то же время имеют весьма большое значение для систематика. Но, как мы увидим далее, когда будем рассматривать генетический принцип классификации, это не так парадоксально, как может показаться с первого взгляда. Хотя у нас нет никаких надежных доказательств существования в органическом мире врожденной наклонности к прогрессивному развитию, однако последнее, как я пытался показать в четвертой главе, является необходимым следствием непрерывного действия естественного отбора. В самом деле, лучшим определением высоты организации, какое только было дано, служит степень специализации или дифференцировки частей, а естественный отбор и приводит к этой именно цели в силу того, что при этом отдельные части получают возможность с большим успехом выполнять свои функции. Известный зоолог мистер Джордж Майвард сделал недавно сводку всех возражений, когда-либо сделанных мною и другими против теории естественного отбора в той форме, в какой она была высказана мистером Уоллесом и мною, и с замечательным искусством и убедительностью подкрепил свое изложение примерами. Расположенные таким образом, они производят сильное впечатление, а так как в план мистера Майворта совсем не входит приводить различные факты и соображения, Противные его заключениям, то читателю, который захотел бы взглянуть на этот вопрос с обеих сторон, потребовалось бы напрячь все силы мысли и памяти. Обсуждая отдельные случаи, мистер Майвард не останавливается на результатах постепенно возрастающего употребления и неупотребления органов, что я всегда считал в высшей степени важным обстоятельством и что было разобрано мною в сочинении «Изменчивость при Полнее чем, насколько мне известно, это было сделано кем-нибудь другим. Равным образом он часто полагает, что я не придаю значения изменчивости, независимо от естественного отбора, тогда как в сейчас названном сочинении я собрал в этом направлении большее количество прочно установленных данных, чем их можно найти в любой другой известной мне работе. Мое мнение может не заслуживать доверия, но, внимательно прочтя книгу мистера Майварта, и сравнив каждый ее раздел с тем, что мною было высказано о том же самом предмете, я никогда не чувствовал себя так глубоко убежденным в общей истинности заключений, к которым я пришел здесь. Хотя, естественно, в таком запутанном вопросе я мог в отдельных случаях впасть даже в немаловажную ошибку. Все возражения мистера Майворта уже были или еще будут разобраны в этом томе. Единственный новый пункт, который, как кажется, смутил некоторых читателей, заключается в том, что естественный отбор не может объяснить начальных стадий полезных особенностей строения. Этот вопрос тесно связан с вопросом о постепенной градации признаков, которая часто сопровождается изменением функций. Например, превращение плавательного пузыря в легкие, что уже было разобрано в двух отделах предыдущей главы. Тем не менее, я разберу здесь более или менее подробно некоторые из приведенных мистером Майвортом примеров, выбрав наиболее важные из них, так как недостаток места мешает мне разобрать все. Жирафа, по своему высокому росту, очень длинной шее, передним ногам, голове и языку, удивительно приспособлена к обрыванию листьев с верхних ветвей деревьев. Благодаря этому она может добывать себе корм, так сказать, за пределами области других, онгулята, то есть копытных животных, населяющих ту же самую страну, и это может доставлять ей большое преимущество в периоды засух. На южноамериканском рогатом скоте, ньято, в свою очередь можно видеть, что даже небольшие особенности строения обуславливают в такие периоды большую разницу в сохранении животных. Этот скот может, как и всякий другой, кормиться травою, Но выступающая вперед нижняя челюсть мешает ему в периоды часто повторяющего бездождя кормиться ветвями деревьев, камышом и прочим, на что переходят обыкновенный рогатый скот и лошади. Вследствие этого неята гибнут в такие периоды, если владельцы не кормят их. Прежде чем перейти к возражениям мистера Майворта, полезно объяснить еще раз, каким образом естественный отбор оказывает свое влияние в обыкновенных случаях. Человек изменил некоторых животных, не касаясь тех или других особенностей строения, а просто охраняя и разводя или самых быстрых особей, как, например, при выведении скаковой лошади и борзой собаки, или разводя победивших птиц при выведении бойцовых петухов. Точно так же и в естественных условиях, в случае с нарождающейся жирафой, самые высокие особи, которые были на дюйм или два выше других, могли часто сохраняться в периоды засух, бродя в поисках корма по всей стране. Что особи одного вида часто отличаются несколько друг от друга по относительной длине частей тела, можно найти во многих естественно-исторических сочинениях, где приведены тщательные измерения. Это незначительная разница в размерах обуславливаемая законами роста и изменчивости, не имеет никакого значения для большинства видов. Но иначе было с нарождающейся жирафой, принимая во внимание ее вероятный образ жизни. Потому что те особи, у которых какая-либо или несколько разных частей тела были длиннее, чем обыкновенно, вообще должны были выживать. При скрещивании они должны были оставлять потомков, либо на следующих те же самые особенности строения, либо с наклонностью изменяться в том же направлении, тогда как особи, организованные менее благоприятно в этом отношении, были более подвержены гибели. Из этого мы видим, что нет никакой надобности отбирать отдельные пары, как это делает человек при методическом улучшении породы. Естественный отбор и охраняет, и тем самым отделяет всех лучших особей, давая им полную возможность скрещиваться и способствует уничтожению всех худших особей. При продолжительности этого процесса, совершенно соответствующего тому, что я назвал бессознательным отбором со стороны человека, в соединении, что очень важно, с наследственной передачей результатов усиленного употребления некоторых органов, мне кажется в высшей степени вероятным, что обыкновенная копытная четвероногая могло превратиться таким образом в жирафу. Против этого мистер Майвард приводит два возражения. Одно заключается в том, что возрастающая величина размеров животного очевидно должна повлечь за собой увеличение количества потребляемой им пищи. И он считает крайне сомнительным, не будут ли невыгоды, проистекающие из этого, в периоды недостатков пищи перевешивать преимущества, Но так как в действительности жирафы существуют в большом количестве в Южной Африке, и так как здесь же имеется очень много некоторых из самых крупных антилоп в свете, более крупных, чем бык, то почему мы должны сомневаться в том, что поскольку это касается величины, здесь прежде существовали переходные формы, подвергавшиеся так же, как и теперь, жестоким засухам? Конечно, Животное, способное на каждой стадии увеличивающегося роста добыть корм, оставленный нетронутым другими копытными четвероногими страны, обладало бы некоторым преимуществом, имевшим значение при образовании жирафы. Мы не должны забывать и того, что увеличение роста должно было представлять защиту почти против всех хищных зверей, за исключением льва. А кроме того, против льва длинная шея, и чем длиннее, тем лучше могла бы служить по замечанию мистера Чон Сирайта в качестве сторожевой башни. По этой причине, как говорит сэр Бейкер, к жирафе труднее подкрасться, нежели ко всякому другому животному. Жирафа употребляет также свою длинную шею в целях нападения и защиты, сильно двигая головой, которая вооружена как бы обрубленными рогами. Сохранение каждого вида редко определяется одним каким-либо преимуществом, обыкновенно же соединением их всех, больших и малых. Мистер Майвард спрашивает затем, в этом и заключается его второе возражение, действительно ли так велико влияние естественного отбора, и если способность обрывать сидящие высоко листья дает столь большие преимущества, то почему другие копытные четвероногие, кроме жирафы и в меньшей степени верблюда, гуанака и макроухении, Не приобрели длинной шеи и высокого роста. Или еще, почему какой-либо член этой группы не приобрел длинного хобота? По отношению к Южной Африке, которая прежде была населена многочисленными стадами жирафы, ответ не труден и лучше всего может быть дан на подходящем примере. На любом пастбище в Англии, где только растут деревья, их нижние ветви как бы подчищены или подрезаны до одного уровня от обгрызания их лошадьми и рогатым скотом. Какое же преимущество могла бы иметь здесь, скажем, овца, если бы ее здесь разводили с несколько более длинной шеей? В каждом участке одна порода животных, наверное, может обрывать листву выше других. И почти в такой же степени вероятно, что только эта порода и могла бы иметь более длинную шею, благодаря влиянию естественного отбора и постоянно увеличивающемуся употреблению органа. В Южной Африке конкуренция из-за обрывания листвы с высоких ветвей акаций и других деревьев может происходить только между жирафами, а не у жирафы с другими копытными. Почему разные животные, принадлежащие к тому же отряду, но обитающие в других странах света, не приобрели ни длинной шеи, ни хобота, нельзя сказать с уверенностью. Но ждать четкого ответа на этот вопрос настолько же неосновательно, насколько ждать определенного ответа на вопрос, почему какое-либо событие в истории человечества произошло в одной стране и не случилось в другой. Мы не знаем условий, определяющих количество и место каждого вида, и не можем даже предположить, какие изменения в строении могут быть благоприятны для умножения вида в новой стране. Однако вообще можно подумать, что различные причины имеют отношение к развитию длинной шеи и хобота. Способность доставать листву на большой высоте без лазания, которому копытные животные совершенно не приспособлены, не предполагает значительно увеличившегося размера тела, а мы знаем, что некоторые страны имеют удивительно мало крупных млекопитающих, например, Южная Америка, несмотря на роскошь своей природы. Напротив. Южная Африка изобилует ими в несравненной степени. Почему так, мы не знаем. Как не знаем и того, почему поздний третичный период был гораздо более благоприятным для их существования, нежели нынешнее время. Почему бы то ни было, но мы видим, что известные области и известные периоды времени гораздо благоприятнее, чем другие, для развития таких крупных четвероногих, как жирафа. То обстоятельство – что некоторая особенность строения животного может достигнуть очень большого развития в одном направлении, почти неразрывно связана с тем, что разные другие части также должны быть изменены и приспособлены друг к другу. Хотя каждая часть тела изменяется незначительно, из этого не следует, что необходимые части всегда будут изменяться в нужном направлении и до надлежащей степени. Мы знаем, что у разных видов наших домашних животных части тела изменяются в разном направлении и в разной степени, и что одни виды гораздо более изменчивы, чем другие. Даже в случае образования полезных уклонений не следует, чтобы естественный отбор всегда был в состоянии оказать на них свое влияние и произвести такую особенность строения, которая, видимо, была бы благоприятна для вида. Так, например, если количество особей, живущих в какой-либо стране, в значительной мере обуславливается их гибелью от хищных животных, наружных или внутренних паразитов и прочее, что, по-видимому, действительно часто бывает, то действие естественного отбора на изменение какой-либо особенности строения для добывания корма будет незначительным или будет сильно задержано. Наконец, процесс естественного отбора очень медленен, и одни и те же благоприятные условия должны продолжаться очень долго, чтобы такое влияние сказалось заметным образом. Кроме объяснения в такой самой общей форме, мы не можем найти другого, отвечающего на вопрос, почему в некоторых странах света копытные четвероногие не приобрели очень длинные шеи или других особенностей, помогающих обрывать листву с высоких ветвей деревьев. Возражения, подобные предыдущим, были сделаны многими авторами. В каждом случае, помимо сейчас указанных общих причин, по всей вероятности и разные другие участвовали совместно в приобретении путем естественного отбора особенностей строения, которые, можно думать, были благоприятны для известных видов. Один автор спрашивает, почему страус не приобрел способности летать? Но минутного соображения достаточно, чтобы видеть, какое огромное количество пищи было бы необходимо чтобы дать этой птице пустыне силу для передвижения ее тяжелого тела в воздухе. Океанические острова населены летучими мышами и тюленями, но не наземными млекопитающими. А так как некоторые из этих летучих мышей представляют собою особые виды, то, вероятно, они в продолжении долгого времени занимали их настоящие места обитания. Поэтому сэр Лаэль спрашивает, и сам приводит в ответ некоторые основания, почему тюлени и летучие мыши не произвели на этих островах форм, приспособленных для жизни на суше. Но тюлени неизбежно должны были бы превратиться в хищных наземных животных значительной величины, а летучие мыши в наземных насекомоядных животных. Для первых не оказалось бы добычи, летучим мышам на пищу пошли бы наземные насекомые, но сами они бы сделались преимущественной добычей рептилий или птиц, которые первыми поселяются и изобилуют на большинстве океанических островов. Последовательные переходы в строении, на каждой стадии полезные для изменяющегося вида, будут поддерживаться только при некоторых особых условиях. Строго наземное животное, случайно добывая пищу в мелкой воде, затем в реках и озерах, могло бы наконец превратиться в настолько водное животное, чтобы жить в открытом океане. Но тюлени не могли бы найти на океанических островах условий, благоприятных для их постепенного обратного превращения в наземную форму. Летучие же мыши, как ранее указано, вероятно приобрели крылья, сначала скользя по воздуху с ветки на ветку, подобно так называемым летучим белкам, как для того, чтобы избежать врагов так и для того, чтобы избегнуть падения. Но раз подлинная способность летать была приобретена, она уже никогда не превратилась бы, по крайней мере для вышеуказанных целей, в менее полезную способность скольжения по воздуху. Конечно, крылья летучих мышей, подобно крыльям многих птиц, могли бы или значительно уменьшиться, или совсем утратиться от неупотребления. Но в таком случае было бы необходимо чтобы эти животные прежде всего приобрели способность к быстрому хождению по земле исключительно при помощи задних ног, для того, чтобы конкурировать с птицами и другими наземными животными. Для такого же изменения летучая мышь, по-видимому, удивительно малопригодна. Эти предположения сделаны исключительно с тем, чтобы показать, что переходные особенности строения, благоприятные в каждой стадии, дело очень сложное и что нет ничего удивительного, если какая-нибудь переходная форма не встречается в том или другом случае. Наконец, ни один автор ставил вопрос, почему у некоторых животных умственные способности развиты более, чем у других, тогда как такое развитие должно бы быть полезно для всех. Почему обезьяны не приобрели мыслительных способностей человека? Это можно приписать разным причинам, Но так как все они сводятся к догадкам и их относительная вероятность не может быть оценена, то бесполезно останавливаться на этом. Строго определенного ответа на последний вопрос нельзя ожидать, так как никто не может разрешить даже более простой вопрос, почему из двух раз дикарей одна достигла более высокой степени цивилизации, нежели другая. А это, очевидно, предполагает увеличение умственных способностей. Возвратимся теперь к другим возражениям мистера Майворта. Насекомые часто приобретают в качестве покровительственных особенностей сходство с различными предметами, как, например, с зелеными или опавшими листьями, сухими сучками, кусочками лишаев, цветами, иглами, экскрементами птиц и живыми насекомыми. К последнему я еще возвращусь позднее. Это сходство часто бывает поразительно близким и не ограничиваясь окраской, распространяется на форму и даже на манеру держать себя. Гусеницы, свешивающиеся неподвижно, подобно сухой веточке, с кустарника, на котором кормятся, служат превосходным примером подобного сходства. Случаи подражания таким предметам, как экскременты птиц, редки и исключительны. По этому поводу мистер Майворд замечает следующее. Так как, согласно теории мистера Дарвина, существует постоянное стремление к неопределенным изменениям, и так как мельчайшие зарождающиеся изменения происходят во всех направлениях, то они должны нейтрализовать друг друга и с самого начала образовывать такие нестойкие изменения, что трудно и даже невозможно понять, как такие неопределенные колебания бесконечно малых зачатков могут когда бы то ни было привести к достаточно заметному сходству с листом, тростником или каким-нибудь другим предметом, выраженному в достаточной мере для того, чтобы естественный отбор мог подчинить его своему влиянию и развить далее. Но во всех предыдущих случаях насекомые уже в своем первоначальном состоянии, без сомнения, обладали некоторым грубым и случайным сходством с каким-либо обыкновенным предметом среди окружающей их обстановки. Это совсем нельзя считать невероятным, принимая во внимание почти бесконечное количество окружающих предметов и разницу в форме и окраске множества существующих ныне насекомых. Так как грубое сходство необходимо уже с самого начала, нам становится понятным, почему крупные и высокоорганизованные животные обладают, насколько я знаю, за исключением одной рыбы, покровительственным сходством не с определенными предметами, а лишь с обычной окружающей их поверхностью да и то только по окраске. Принимая, что какое-то насекомое первоначально, по счастливому случаю, оказалось похожим на сухой сучок или опавший лист, и что это насекомое слегка изменяется в разных направлениях, мы должны признать, что все те изменения, которые делают его более похожим на такой предмет и тем самым благоприятствуют его защите, будут сохраняться, тогда как другие изменения будут ослабевать и, наконец, совсем исчезнут. Если же эти изменения сделают насекомое менее похожим на предмет, которому оно подражает, то они будут устранены. Возражение мистера Майворта имело бы, однако, силу, если бы нам удалось объяснить вышеприведенное сходство независимо от естественного отбора, просто путем неопределенной изменчивости. Но действительное положение вещей таково, что это возражение не имеет значения. Я не могу также придавать значение затруднению, которое мистер Майвард усматривает в последних степенях совершенствами микрии, как, например, в приводимом мистером Уоллесом случае с палочковидным насекомым «Чероксилус лачератус», похожим на покрытую ползучим мхом или «Юнгеманья» палочку. Сходство это так велико, что туземец Даяк утверждал, что выросты представляют собою действительно мох, Насекомые служат добычей для птиц и других врагов, чье зрение, вероятно, острее нашего, и любая степень сходства, помогающая насекомому не быть замеченным или открытым, способствует его сохранению. А чем сходство полнее, тем лучше для насекомого. Изучая характер различий между видами в той группе, к которой принадлежит ранее упомянутый чероксилус, мы не находим ничего невероятного в том, что у этого насекомого изменялись неправильности его поверхности, которые приобретали более или менее зеленую окраску, потому что во всякой группе признаки, различные у разных видов, наиболее склонны изменяться, тогда как родовые признаки, то есть общие всем видам, наиболее постоянны. Гренландский кит – одно из самых замечательных животных на свете. И так называемый китовый уз – представляет одно из его наиболее выдающихся особенностей. Китовый ус состоит из ряда пластинок, которые, находясь приблизительно в числе 300 на каждой стороне верхней челюсти, расположены очень тесно друг к другу, поперек продольной оси ротовой полости. С внутренней стороны главного ряда находятся несколько добавочных. Концы и внутренние края всех пластинок расщеплены в крепкие щетины которые покрывают все огромное небо и служат для просачивания или процеживания воды и для задержания мелкой добычи, которой питается это огромное животное. Средняя и самая длинная пластинка гренландского кита достигает 10, 12 и даже 15 футов в длину. Но у различных видов четачия наблюдаются постепенные переходы в длине пластинок по скорости. У одного вида средняя пластинка достигает 4 футов, у другого 3, у третьего 18 дюймов, у баленоптера Рострата только около 9 дюймов в длину. Качество китового уса также изменяется у разных видов. Относительно китового уса мистер Майвард замечает, что однажды достигнув такой величины и такого развития, при котором он вообще стал полезен, он мог сохраняться и увеличиваться в нужных размерах уже только под влиянием одного естественного отбора. Но как могло быть получено самое начало такого полезного образования? В ответ на это можно спросить, почему бы отдаленные предки современных китов, обладающих китовым усом, не могли иметь рта, построенного более или менее сходно с клювом утки, снабженным роговыми пластинками? Утки, подобные китам, кормятся, процеживая грязь и воду, и это семейство иногда называют криблаторес, то есть цедильщики. Я надеюсь, что не буду ложно понят в том смысле, будто я говорю, что предки китов имели в действительности рот с пластинками, подобно клюву утки. Я хочу только сказать, что это нельзя считать невероятным, и что огромные пластины китового уса гренландского кита могли постепенно развиться из таких пластинок, которые на каждой стадии развития были полезны для их владельца. Клюв широконосой утки, спатула клайпиата, по своему строению замечательнее и сложнее, чем рот кита. Верхняя челюсть снабжена с каждой стороны, у исследованного мною экземпляра, рядом или гребнем из 188 тонких эластических пластинок, срезанных наискось, так что они заострены, и расположенных поперек продольной оси рта. Они отходят от неба и гибкой перепонкой прикреплены к бокам челюсти. Находящиеся посередине, самые длинные, достигают около 1 трети дюйма в длину, выдаваясь на 14 сотых дюйма из-под края. При их основании находится короткий дополнительный ряд из косо-поперечных пластинок. Таким образом, они в разных отношениях напоминают пластинки китового уса во рту кита. Но к концу клюва они отличаются от китового уса очень сильно, так как направлены внутрь, а они прямо свешиваются вниз. Вся голова широконоски, хотя неизмеримо менее объемистая, составляет около 1,18 длины головы средней величины Баленоптера Рострата, у которого китовый ус имеет только 9 дюймов длины. Следовательно, если бы мы представили себе голову широконоски одной длины с головой Баленоптера, то ее пластинки имели бы 6 дюймов в длину, то есть составляли бы две трети длины китового уса у данного вида кита. Нижняя челюсть широконоски снабжена пластинками той же длины, что и верхняя, но более тонкими и в этом отношении резко отличается от нижней челюсти кита, которая лишена китового уса. С другой стороны, Края этих нижних пластинок расщеплены на тонкие щетиновидные выросты, чем они замечательно походят на пластинки китового уса. У рода прион, принадлежащего к особому семейству буревестников, только верхняя челюсть снабжена пластинками, которые хорошо развиты и спускаются ниже края, отчего клюв этой птицы походит в указанном отношении на кита. От высокоразвитого клюва широконоски мы можем без большого перерыва перейти, как показывают сообщения и образцы, присланные мне мистером Селвином, насколько это касается приспособления для процеживания, через клюв Мерганета Армата и в некоторых отношениях через клюв Эксис к клюву обыкновенной утки. У последнего вида пластинки гораздо грубее, чем у широконоски и крепко приросли к бокам челюсти. С каждой стороны их всего около 50 и они не спускаются ниже ее края. Квадратные вершины этих пластинок переходят на краю в прозрачную твердую ткань, годную для размельчения пищи. Края нижней челюсти покрыты многочисленными тонкими поперечными ребрами, которые выдаются очень мало. Хотя клюв при таком устройстве стоит в качестве сита гораздо ниже, чем клюв широконоски, широконоске, однако эта птица, как всем известно, постоянно пользуется им с этой целью. У других видов, как мне сообщил мистер Селвин, пластинки развиты даже значительно меньше, нежели у обыкновенной утки. Но я не знаю, пользуются ли они своим клювом для процеживания воды. Обратимся к другой группе того же семейства. У египетского гуся, щенолопекс, клюв весьма похож на клюв обыкновенной утки, но его пластинки не так многочисленны, не так резко отделены друг от друга и не так вдаются внутрь. Однако этот гусь, как мне сообщил мистер Бартлетт, пользуется своим клювом как утка, пропуская воду через углы рта. Однако главной пищей ему служит трава, которую он щиплет, подобно обыкновенному гусю. У последней птицы пластинки верхней челюсти гораздо короче, чем у обыкновенной утки. Почти сливаются, их около 27 с каждой стороны, и они оканчиваются зубоподобными бугорками. Небо также покрыто твердыми округлыми бугорками. Края нижней челюсти покрыты зазубренными, выступающими сильнее, более грубыми и более острыми, нежели у утки. Обыкновенный гусь не процеживает воды, но пользуется своим клювом исключительно для того, чтобы щипать или срезывать траву, к чему этот клюв приспособлен так хорошо, что гусь может ощипывать им траву ниже, чем почти все другие животные. У других видов гусей, как мне сообщил мистер Бартлет, пластинки менее развиты, нежели у обыкновенного гуся. Таким образом мы видим, что одни члены семейства утиных с клювом, устроенным подобно клюву обыкновенного гуся и приспособленным исключительно для того, чтобы щипать траву, или даже имеющие клювы с менее развитыми пластинками, могут путем небольших изменений превратиться в такой вид, как египетский гусь последний в вид подобной обыкновенной утки, а этот, наконец, в вид с клювом широконоски, годным почти исключительно для процеживания воды, потому что едва ли эта птица может употреблять свой клюв, кроме его загнутого кончика, для схватывания и размельчения твердой пищи. К этому я могу прибавить, что путем небольших изменений клюв гуся может превратиться в клюв с выдающимися, загнутыми назад зубцами подобный клюву мергансер, крохаль, представитель того же самого семейства, служащему для совершенно особой цели – схватывать живую рыбу. Вернемся к китам. Айперудун биденс лишен настоящих, пригодных для работы зубов, но его небо затвердело и снабжено полосипеду небольшими, неравными, жесткими роговыми выступами, поэтому нет ничего невероятного в предположении, что какая-нибудь из ранних форм четачия имела небо, покрытое подобными же ороговевшими выступами, несколько более правильно расположенными, которые, подобно буграм на клюве гуся, помогали схватывать и размельчать пищу. Но если так, то едва ли можно отрицать, что указанные выступы посредством изменений и естественного отбора могли превратиться в пластинки, столь же развитые, как у египетского гуся. Которые могли быть одновременно пригодны как для схватывания предметов, так и для процеживания воды. Затем в пластинке, похожие на пластинки домашней утки, и так далее, пока они стали столь же совершенными, как у широконоски, изменившись в аппарат, годный исключительно для процеживания. Начиная с этой стадии, на которой пластинки имеют две трети длины пластинок китового уса Балайноптера растрата, постепенное развитие их наблюдаемая у ныне существующих Четачия, приводит нас к огромным пластинам китового уса гренландского кита. У нас нет ни малейшего основания сомневаться в том, что каждая ступень в этом ряде могла быть настолько же полезна некоторым древним Четачия. При постепенном изменении функций в процессе развития медленно изменяющихся частей, насколько полезны последовательные изменения клюва у разных существующих ныне членов семейства утиных. Мы должны помнить, что каждый вид утиных подвержен жестокой борьбе за существование, и что строение каждой части тела птицы должно быть хорошо приспособлено к условиям ее существования. Плеорониктида или камбалы замечательны асимметричностью своего тела. Они лежат на одной стороне, большинство видов на левой, некоторые на правой. Иногда встречаются взрослые особи с обратным развитием. Нижняя сторона, на которой лежит рыба, на первый взгляд походит на брюшную сторону обыкновенной рыбы, а на белого цвета во многих отношениях развита менее верхней, с боковыми плавниками нередко уменьшенного размера. Но самую замечательную особенность составляют глаза, которые оба находятся на верхней стороне головы. Однако в раннем возрасте они лежат друг против друга и все тело симметрично с одинаково окрашенными обеими сторонами. Вскоре глаз нижней стороны начинает медленно перемещаться вокруг головы на ее верхнюю сторону, но не проходит прямо через череп, как думали раньше. Очевидно, что пока нижний глаз совершает этот свой круговой переход на верхнюю сторону, рыба, лежа в своем обычном положении на одной стороне, не может им пользоваться. Находясь на нижней стороне, этот глаз, кроме того, подвергался бы трению о песчаную почву. Что плеоронектида, по своей плоской форме и асимметричному строению, превосходно приспособлены к их образу жизни, доказывается тем, насколько обыкновенны многие виды, например, морской язык, речная камбала и другие. Наиболее важные преимущества, проистекающие из этого, по-видимому, состоят в защите от врагов и в легкости кормиться на дне. Однако, по замечанию Скьотте, Разные члены этого семейства образуют длинный ряд форм, представляющих постепенный переход от «ипоглосус пингуис», который не утрачивает сколько-нибудь заметно того вида, в каком он оставляет яйцо, до морского языка, совершенно перевернутого на одну сторону. Мистер Майвард останавливается на этом случае и замечает, что неожиданное произвольное изменение в положении глаз едва ли понятно, в чем я совершенно согласен с ним. К этому он прибавляет. Если такое перемещение было постепенным, то далеко не ясно, в чем проявлялась польза для особи от такого перемещения глаза на очень малое расстояние с одной стороны головы на другую. Даже представляется, что такое едва уловимое изменение в положении органа может быть до некоторой степени вредным. Но ответ на свои возражения он мог бы найти в прекрасных наблюдениях, опубликованных в 1867 году Мальмом. Плеорониктида в очень раннем возрасте еще симметричные, с глазами, расположенными на противоположных сторонах головы. Не могут оставаться долго в вертикальном положении, вследствие исключительной высоты их тела, очень малого размера их боковых плавников и отсутствия плавательного пузыря. Поэтому, быстро утомляясь, они опускаются на дно на один бок. Находясь в таком положении, они часто, как наблюдал Мальм, поворачивают нижний глаз кверху, чтобы смотреть над собой, и делают это так энергично, что крепко прижимают глаз к верхнему краю глазницы. Легко можно видеть, что при этом передняя часть головы, находящаяся между двумя глазами, временно сокращается в ширину. В одном случае Мальм видел, как молодая рыбка подымала и прижимала нижний глаз, причем угловое смещение достигала 70 градусов. Мы должны помнить, что череп на своей ранней стадии развития хрящевой и гибкий, от чего легко поддается воздействию мышц. Известно также, что у высших животных, даже после периода их ранней молодости, череп претерпевает изменения в своей форме вследствие постоянного сокращения кожи или мышц под влиянием болезни или какой-либо другой случайной причины. У длинноухих кроликов Если одно ухо свешивается вперед и вниз, его тяжесть оттягивает вперед все кости черепа той же стороны, что я показал на рисунке. Мальм утверждает, что только что вылупившиеся мальки окуней, лососей и разных других симметричных рыб имеют привычку от времени до времени отдыхать, лежа на дне на одном боку. И он наблюдал, что они часто поворачивают при этом свой нижний глаз кверху, вместе с чем череп становится несколько искривленным. Однако эти рыбы скоро становятся способными держаться постоянно в вертикальном положении, и их временная привычка не вызывает никаких последствий. Плеорониктида же, с другой стороны, чем становятся старше, тем больше лежат на боку вследствие возрастающего сплющивания их тела, и постоянным следствием этого является изменение формы головы и положения глаза. Судя по аналогии, наклонность к искривлению, без сомнения, усиливается по закону наследственности. Скьотта думает, в противоположность некоторым другим натуралистам, что плеорониктида не бывают совершенно симметричны даже в зародышевом состоянии. И если это верно, мы можем понять, почему в раннем возрасте рыбки одних видов обыкновенно опускаются и лежат на левой стороне, а других – на правой. Мальм, в подтверждении ранее приведенного мнения, добавляет, что взрослая – Тракиптерус арктикус, не принадлежащая к семейству плеорониктида, лежит на дне на левом боку, а плавает в косом положении. И у этой рыбы правая и левая стороны головы, как говорят, не совсем симметричны. Наш выдающийся авторитет по рыбам, доктор Гюнтер, заключает свое резюме статье Мальма замечанием, что автор дает очень простое объяснение ненормального состояния плеорониктида. Из этого можно видеть, что первые стадии перемещения глаза с одной стороны головы на другую, которые мистер Майвард считает вредным, могут быть приписаны привычке, без сомнения, благоприятной и для особи, и для вида. Поворачивать оба глаза кверху, чтобы смотреть ими, когда рыба лежит на дне на одном боку. Точно так же мы можем приписать унаследованным последствиям употребления то, что рот у разных плоскотелых рыб, находится на нижней стороне, и что челюсти крепче и сильнее на этой лишенной глаз стороне головы, чем на другой. В видах более легкого, как предполагает доктор Тракуэр, добывание пищи на дне. С другой стороны, неупотребление объясняет недоразвитие всей нижней половины тела, с боковыми плавниками включительно. Хотя Ярль думает, что уменьшение этих боковых плавников полезно для рыбы, так как на нижней стороне гораздо менее места для их движения, чем на верхней. Быть может, уменьшение числа зубов до 4-7 в верхних половинах челюстей сравнительно с двумя 30 в нижних, также может быть объяснено неупотреблением органа. Исходя из отсутствия окраски на брюшной стороне большинства рыб и многих других животных, мы с полным основанием можем предположить, что отсутствие окраски на одной стороне у камбал, правая или левая сторона будет нижней, безразлично, вызывается отсутствием света. Но нельзя думать, что своеобразная пятнистая окраска верхней стороны морского языка, столь напоминающая песчаное дно моря, а также недавно доказанная пуше, способность некоторых видов изменять свою окраску в зависимости от окружающей поверхности или присутствия костяных бугорков на верхней стороне тюрбо, обязаны влиянию света. В этих случаях, вероятно, проявилась деятельность естественного отбора, который приспособил как общую форму тела этих рыб, так и многие другие особенности их организации к их образу жизни. Мы можем допустить, на чем я настаивал ранее, что унаследованные результаты возросшего употребления органа, а может быть и их неупотребление, усиливаются под влиянием естественного отбора, ибо таким образом сохраняются все самопроизвольные вариации, имеющие надлежащее направление, а также те особи, которые в наибольшей степени унаследовали результаты возросшего и полезного употребления какого-нибудь органа. Но что в каждом отдельном случае следует приписать результатам употребления и что влиянию естественного отбора, по-видимому, невозможно решить. Я могу привести и другой пример такого органа, который, по-видимому, обязан своим происхождением исключительно употреблению или привычки. Конец хвоста некоторых американских обезьян превращен в удивительно совершенный орган хватания и служит в качестве пятой руки. Наблюдатель, до мелочей сходящийся во взглядах с мистером Майвортом, говорит об этом органе следующее. Невозможно думать, что в течение ряда веков первая едва уловимая наклонность к хватанию могла служить к сохранению жизни особей, обладающих ею или увеличивала их шансы иметь и вырастить потомков. Но в этом предположении нет никакой надобности. По всей вероятности, в этом случае достаточно привычки, которая уже сама по себе заставляет предполагать, что с ней связана большая или меньшая польза. Брэм видел, что детеныши африканских мартышек, черкопитекус, цеплялись руками за нижнюю сторону тела матери, охватив в то же самое время ее хвост своими маленькими хвостиками. Профессор Генслоу держал в неволе несколько полевых мышей, мусмессориус, у которых нет настоящего цепкого хвоста, но он часто видел, что они обвивали своими хвостами веточки поставленного в их клетки куста и таким образом помогали себе лазить. Аналогичное наблюдение было сообщено мне доктором Гюнтером, который видел, как мышь подвешивалась таким образом. Если бы полевая мышь была более древесной по своему образу жизни, то быть может ее хвост сделался бы цепким построению, что мы наблюдаем у некоторых членов того же самого отряда. Почему Джереопелякус при его привычках в раннем возрасте не приобрел этого, трудно сказать. Однако возможно, что длинный хвост этой мартышки оказывает ей большую услугу в качестве органа, служащего для сохранения равновесия, при ее удивительных прыжках, нежели в качестве органа хватания. Млечные железы встречаются во всем классе млекопитающих и необходимы для их существования, поэтому они должны были развиться в очень отдаленный период, и мы не знаем ничего положительного о способе их развития. Мистер Майвард задает вопрос, можно ли допустить, что детеныш какого-нибудь животного когда-нибудь спасся от гибели благодаря тому, что случайно высосал каплю едва питательной жидкости из случайно гипертрофированных кожных желез в своей матери и если так случилось однажды, то каковы шансы что подобное изменение повторится? но этот пример изложен здесь неправильно большинство эволюционистов допускает что млекопитающие произошли от сумчатых а если так, то млечные железы сначала развились в мешке сумчатого у одной рыбы Хиппокампус. Яйца сохраняются и молоть выращивается некоторое время в подобном же мешке. И американский натуралист мистер Локвуд думает, что судя по его наблюдениям над развитием мальков, они питаются выделением кожных желез мешка. Что же касается отдаленных предков млекопитающих, еще до того, как они заслужили это название, то разве невозможно, по крайней мере, чтобы их детеныши выкармливались подобным же образом? И в этом случае особи, выделявшие жидкость, которая хотя бы в некоторой степени была более питательной и имела свойство молока, могли в течение долгого промежутка времени воспитать большее число хорошо выкормленных потомков, нежели особи, выделявшие менее питательную жидкость. При этом кожные железы, гомологичные и млечным, могли усовершенствоваться, то есть сделаться более деятельными. То, что железы, находящиеся на известном пространстве мешка, могли развиться более других, находится в полном согласии с широко распространенным принципом специализации. Они могли образовать и груди, сначала без соска, как у у утконоса, стоящего у корня ствола млекопитающих. Я не беру на себя решить, в зависимости от чего, железы на одном месте стали более специализированными, чем на других местах. Может быть, отчасти в зависимости от роста, отчасти как результат употребления или под влиянием естественного отбора. Развитие млечных желез не имело бы значения и не подпало бы под влияние естественного отбора, если бы новорожденные не могли в то же самое время пользоваться их выделением. Понять то, каким образом новорожденная млекопитающая научилась инстинктивно сосать грудь, Не труднее, чем понять, как невылупившиеся цыплята научились разбивать яичную скорлупу, стуча по ней своим специально для этого приспособленным клювом. Или как они научились клевать корм спустя несколько часов после того, как они покинули скорлупу. В подобных случаях самое вероятное решение вопроса состоит, по-видимому, в том, что та или другая привычка была приобретена сначала на практике в более позднем возрасте а потом передано потомку в более раннем возрасте. Но новорожденный кенгуру, как говорят, не сосет, а только присасывается к соску матери, которая обладает способностью впрыскивать молоко в рот своего беспомощного полусформированного детеныша. Относительно этого мистер Майвард замечает, если бы не существовало особого защитного приспособления, Новорожденный детеныш, наверное, погиб бы от проникновения молока в дыхательное горло. Но такое приспособление существует. Гортань удлинена настолько, что она доходит до заднего конца носового прохода, что дает воздуху возможность свободно проникать в легкие, в то время как молоко беспрепятственно стекает по бокам этой удлиненной гортани и таким образом благополучно проходит в пищевод позади нее. Затем мистер Майвард спрашивает, Каким образом естественный отбор уничтожил у взрослого кенгуру и у большинства других млекопитающих, если допустить, что они произошли от сумчатых? Эту, по крайней мере, совершенно невинную и безвредную особенность строения. В ответ на это можно высказать предположение, что голос, который, конечно, имеет большое значение для многих животных, едва ли мог достичь полной силы, пока гортань вдавалась в носовой проход. А профессор Флауэр Высказал мне то соображение, что такое строение служило бы большой помехой для животного, питающегося твердой пищей. Теперь мы обратимся на короткое время к низшим подразделениям Животного Царства. Экинодермата, иглокожие, морские звезды, морские ежи и прочее, снабжены замечательными органами, так называемыми педицилляриями, которые во вполне развитом виде представляют собой щипцы с тремя ветвями, то есть три зазубренные ветви, прочно соединенные друг с другом и укрепленные на вершине гибкого ствола, который приводится в движение мышцами. Эти щипцы могут крепко схватывать разные предметы, и Александр Агассис видел, как Экинус, то есть морской еж, быстро переправлял частицы экскрементов от щипцов к щипцам вниз в определенном направлении по своему телу, чтобы его поверхность не была загрязнена. Но вне всякого сомнения, помимо удаления разных частиц грязи, эти образования несут и другие функции. Одной из них является, по-видимому, защита. Относительно этих органов, мистер Майвард, как и во многих предыдущих случаях, спрашивает, какого рода польза могла быть от первого рудиментарного зачатка этих органов и каким образом эти ничтожные зачатки могли сохранить жизнь какому-нибудь одному морскому ежу, и он добавляет: даже внезапное развитие хватательного движения не принесло бы пользы без вполне подвижного стебля точно так же, как последний не имел бы значения без хватательных щипцов. Однако никакие мелкие и притом неопределенные изменения не могли бы одновременно привести к образованию такого рода сложных координаций в строении. Отрицать это значит, по меньшей мере, защищать совершеннейший парадокс. Однако, сколь парадоксально не казалось бы это мистеру Майворту, щипцы с тремя ветвями, неподвижно прикрепленные к своему основанию, но способные к хватательному движению, несомненно, существуют у некоторых иглокожих. И это вполне понятно, если они хотя бы частично служат орудием защиты. Мистер Агассис, любезности которого я обязан большинством сведений относительно этого предмета, сообщил мне, что у некоторых иглокожих одна из трех ветвей щипцов служит поддержкой для двух других. А существуют и такие роды, у которых третьей ветви совсем нет. У Экинонеус, по описанию господина Перье, педицелярии двух родов. Одни похожи на педицелярии Экинус, другие на педицелярии Спатангус. Такие случаи всегда интересны, так как служат объяснением того, как, видимо, внезапные переходы возникают путем утраты одного из двух состояний органа. Что касается тех образований, из которых эти любопытные органы могли развиться, то мистер Агасис на основании своих собственных исследований и исследований Мюллера пришел к заключению, что как у морских звезд, так и у морских ежей, Педицеллярии, несомненно, должны рассматриваться как видоизмененные иглы. В этом можно убедиться как из их развития у отдельных особей, так и из полного ряда переходов, которые у разных видов и родов ведут от простых бугорков к обыкновенной игле и от иглы к вполне развитой трехветвистой педицеллярии. Постепенность перехода распространяется даже на способ причленения обыкновенной иглы и педициллярий с поддерживающими их известковыми пластинками к скорлупе. У некоторых родов морских звезд можно найти указание на то, что педициллярии представляют собой просто измененные ветвистые иглы. Так мы встречаем неподвижные иглы с тремя зазубренными подвижными ветвями, разделенными равными промежутками и сочлененными у своего основания, а выше на той же самой игле сидят три другие подвижные веточки. Если последние отходят от вершины иглы, то они действительно образуют примитивную трехветвистую педициллярию, которую можно видеть на одной и той же игле одновременно с тремя нижними веточками. В этом случае идентичность ветвей педициллярии и подвижных ветвей иглы не подлежит сомнению. Обычно полагают, что простые иглы служат для защиты. А если так, то нет основания сомневаться, что и иглы, снабженные зазубренными и подвижными ветвями, служат для той же цели. Но их значение в этом отношении станет еще больше, как только они, соединившись, начнут действовать как хватательный аппарат. Таким образом, все переходы от простой неподвижной иглы до неподвижной педициллярии имеют значение в качестве полезных органов. У некоторых родов морских звезд Эти органы, вместо того, чтобы быть прикрепленными к неподвижному основанию, находятся на вершине хотя короткого, но способного гнуться мускулистого стебля. В этом случае они, вероятно, выполняют помимо защиты еще какую-нибудь дополнительную функцию. У морских ежей можно проследить все переходы того, как неподвижно сидящая игла начинает сочленяться со скорлупой и делается таким образом подвижной. Я жалею, что не могу привести здесь более полного обзора интересных наблюдений мистера Агассиса над развитием педицеллярий. Он говорит также, что все возможные переходы могут быть равным образом найдены между педицелляриями морских звезд и крючками афиур, другой группы иглокожих, а также между педицелляриями морских ежей и якорями галатурий, опять-таки принадлежащих к тому же большому классу. Некоторые колониальные животные, или зоофиты, как их принято называть, а именно полизоа, мшанки, снабжены любопытными органами, так называемыми авикуляриями. У разных видов они имеют весьма различное строение. В наиболее совершенной форме они удивительно походят в миниатюре на голову с клювом грифа, сидящую на шее и способную производить такое же движение, как нижняя челюсть клюва. У одного вида, который я наблюдал, сидящие на одной ветве авикулярии нередко в продолжении пяти секунд все одновременно двигались взад и вперед, открыв свои нижние челюсти приблизительно на угол в девяносто градусов. И это движение вызывало дрожание всей колонии. Если прикоснуться иглой к челюстям, они схватывают ее так крепко, что можно трясти всю ветку. Мистер Майверт приводит этот пример преимущественно как иллюстрацию того затруднения, которое, как он полагает, возникает при желании объяснить, каким образом в двух далеко отстоящих друг от друга подразделениях животного царства могли развиться под влиянием естественного отбора эти, по его мнению, существенно сходные органы, а именно авикулярии полизоа и педициллярии экинодермата. Но поскольку это касается строения, я не вижу никакого сходства между трехветвистыми педицелляриями и авикуляриями. Последние несколько более похожи на келае. Или клешни, ракообразных, и мистер Майвард с одинаковым правом мог бы привести это сходство как случай, особо затруднительный для объяснения, или даже сходство авикулярий с головой и клювом птицы. Авикулярии, по мнению мистера Беска, доктора Смита, и доктора ницше натуралистов тщательно изучавших эту группу животных гомологичны с заоидами и их ячейками из которых построены зоофиты подвижная губа или крышка ячейки соответствуют подвижной нижней челюсти авикулярии мистер Беск не знает переходов которые в настоящее время существовали бы между заоидом и авикулярией. нельзя поэтому судить через какие полезные переходные ступени Одно образование могло перейти в другое. Но из этого никак не следует, что таких переходов не было. Так как клешни ракообразных походят до некоторой степени на авикулярии имшанок, и оба органа служат в качестве щипцов, то полезно показать, что для первого органа еще существует длинный ряд полезных переходных ступеней. На первой и простейшей стадии конечный сегмент конечности Пригибается либо к квадратной вершине широкого предпоследнего сегмента, либо ко всей его боковой стороне, чем достигается возможность крепко схватывать предмет. Но нога при этом еще служит в качестве органа передвижения. На ближайшей стадии мы обнаруживаем, что один угол широкого предпоследнего сегмента слегка выдается и иногда снабжен неправильными зубцами. Конечный же сегмент пригибается к этому выступу. При увеличении размеров этого выступа, причем как его форма, так и форма конечного сегмента слегка изменяется и совершенствуется, щипцы делаются все более и более совершенными, пока, наконец, не превращаются в столь совершенный инструмент, как клешни амара. Все эти переходы можно действительно проследить. Кроме авикулярий, полизоа имеют еще один любопытный орган, так называемые виброкулы. Последние обыкновенно состоят из длинных щетинок, способных к движению и легко раздражимых. У одного изученного мною вида виброкулы были слегка изогнуты и зазубрены по своему наружному краю. Все виброкулы одной колонии часто приводятся в движение одновременно, и действуя подобно длинным веслам, они быстро перемещали ветвь колонии в поле зрения моего микроскопа. Если ветвь клалась на ее переднюю сторону, Вибракулы переплетались и употребляли большие усилия, чтобы освободиться. Предполагают, что эти органы служат для защиты. И по замечанию мистера Беска можно видеть, как они медленно и осторожно скользят по поверхности колонии мшанок, удаляя то, что может беспокоить нежных обитателей ячеек, когда они распускают свои щупальца. Авикулярии, подобно вибракулам, вероятно, служат для защиты но они могут также схватывать и умерщвлять мелких живых животных, которые после того, как полагают, переносятся течением воды к щупальцам зооида их захватывающим. Некоторые виды снабжены авикуляриями и виброкулами, некоторые только авикуляриями, немногие одними виброкулами. Нелегко представить себе два столь различных по внешности предмета, как щетинка или виброкула, и похожая на птичью голову авикулярия. Однако они почти наверняка гомологичны и развились из одного и того же источника, именно зооида с его ячейкой. При этом мы можем понять, как мне сообщает мистер Беск, каким образом эти органы в некоторых случаях переходят друг в друга. Так, например, что касается авикулярий некоторых видов лепралия, то их подвижная нижняя челюсть так развита И до того походит на щетинку, что только присутствие верхней или неподвижной части клюва служит для определения органа в качестве авикулярии. Виброкулы могли развиться и прямо из крышки ячейки, не проходя стадии авикулярии. Но более вероятно, что они прошли через эту стадию, так как в течение ранних стадий преобразования едва ли другие части ячейки с заключенным в ней заоидом могли исчезнуть сразу. Во многих случаях виброкулы поддерживаются особым бороздчатым основанием, которое, по-видимому, представляет собой неподвижную часть клюва, хотя у некоторых видов этого основания совсем нет. Этот взгляд на развитие виброкул, если он верен, представляет интерес, потому что если мы предположим, что все виды, имеющие авикулярии, вымерли, никто даже при очень большом воображении никогда бы не подумал, что вибракулы существовали первоначально как части органа, похожего на птичью голову, неправильную коробку или колпак. Любопытно, что два столь различные органа имеют одно и то же происхождение, а так как подвижная крышка ячейки служит для защиты зооида, то нетрудно представить себе, что все постепенные переходы, посредством которых крышка превратилась сначала в нижнюю челюсть авикулярии, а потом в удлиненную щетинку, одинаково служили для защиты различными способами и в разных условиях. В растительном царстве мистер Майвард останавливается только на двух случаях, а именно на строении цветов орхидей и на движениях вьющихся растений. «Относительно первых, — говорит он, — толкование их происхождения должно быть признано совершенно неудовлетворительным, крайне недостаточным для объяснения начальных бесконечно малых изменений строения, которые становятся полезными только тогда, когда они достигают значительного развития. Так как этот предмет обсуждается мною со всей полнотой в другом сочинении, то я сообщу здесь только несколько подробностей относительно одной из наиболее замечательных особенностей в цветках орхидей, именно устройства их пыльцевых масс. Поллиния. В наивысшем состоянии своего развития представляет комок зернышек пыльцы, соединенных супругим стебельком или хвостиком, несущим на своем конце комочек очень липкого вещества. Эти пыльцевые массы таким образом переносятся с одного цветка на рыльца другого насекомыми. У некоторых орхидей пыльцевые массы не снабжены хвостиком, и зернышки пыльцы только связаны друг с другом тонкими нитями, так как эти последние не представляют исключительной особенности орхидей, то можно было бы здесь и не останавливаться на них. Тем не менее я укажу, что у сайпрепедиум, занимающего самое низкое место в системе орхидей, мы можем наблюдать, каким образом, вероятно, эти нити первоначально развились. У других орхидей эти нити сходятся у одного конца пыльцевой массы, что и представляет первую или зачаточную стадию хвостика. Что таково происхождение хвостика, даже когда он достигает значительной длины и высокого развития, мы имеем право заключить на основании недоразвившихся зернышек пыльцы, иногда заключенных внутри центральных и твердых частей. Что касается до второй главной особенности, именно присутствие маленьких комочков липкого вещества на конце хвостиков, то здесь можно указать длинный ряд ступеней развития, каждая из которых вполне полезна для растения. У большинства цветов, принадлежащих к другим отрядам, рыльца выделяет немного липкого вещества. У некоторых орхидей подобное вязкое вещество выделяется, но в несравненно больших количествах, только одним из трех рылец, которое, вероятно, вследствие этого обильного выделения становится бесплодным. Когда насекомое посещает подобный цветок, оно стирает часть этого липкого вещества и в то же время захватывает некоторое количество зернышек пыльцы. Начиная с этого простого состояния, только мало отличающегося от того, что встречается у многих обыкновенных цветов, существуют бесконечные переходы к таким видам, у которых пыльцевые массы оканчиваются очень коротким, свободным хвостиком, и к другим, у которых хвостик оказывается прочно связанным с липкой массой, причем бесплодное рыльце сильно изменено в этом последнем случае мы имеем пыльцевую массу в ее наиболее развитом и совершенном состоянии. тот кто тщательно изучит строение цветков орхидей не станет отрицать существование указанного выше ряда переходов начиная с массы зерен пыльцы только связанных друг с другом нитями и с рыльцем едва отличающимся от рыльца обыкновенного цветка и кончая в высшей степени сложно устроенной пыльцевой массой поразительно приспособлены к переносу ее насекомыми. Не станет он также отрицать и того, что все эти ступени у различных видов замечательно приспособлены к общему строению цветков данного вида и его оплодотворению при помощи различных насекомых. В этом, как и почти во всяком другом случае, исследование можно продолжить и несколько далее назад. Могут спросить, каким же образом рыльце обыкновенного цветка сделалось липким. Но так как нам неизвестна полная история ни одной группы существ, то также бесполезно спрашивать, как и безнадежно пытаться отвечать на такие вопросы. Обратимся теперь к вьющимся растениям. Они могут быть расположены в длинный ряд, начиная с тех, которые просто вьются вокруг подпорки, до тех, которые я назвал листолазами, leaf и далее до тех, которые снабжены усиками. У этих последних двух классов стебли обыкновенно, хотя не всегда, утрачивают способность виться, но сохраняют способность вращаться, которой обладают и усики. Переходы от листолазов, то есть цепляющихся листьями, к обладающим усиками поразительно постепенны, и некоторые растения могли бы быть безразлично отнесены к любому из этих двух классов. Но при переходе от обыкновенных вьющихся растений к листолазам, прибавляется совершенно новое свойство, а именно чувствительность к прикосновению, вследствие чего черешки листьев и цветоножки или те же органы, измененные и превращенные в усики, при раздражении искривляются и охватываются прикасающийся с ними предмет. Тот, кто прочтет мою работу об этих растениях, я полагаю, допустит, что все многочисленные переходы в функциях и строении между простыми вьющимися растениями и растениями, снабженными усиками, в каждом частном случае в высокой степени полезны для обладающих ими видов. Так, например, очевидно то большое преимущество, которое получит вьющееся растение, превратившись в листолаза. И весьма вероятно, что каждое вьющееся растение, обладавшее листьями с длинными черешками, превратилось бы в листолаза, если бы только эти черешки обладали хотя бы в слабой степени необходимой чувствительностью к прикосновению. Так как способность ВИЦА представляет простейший способ всползать по подпорке и простейшую форму, лежащую в основе всего ряда усложнений, то, естественно, возникает вопрос, как приобрели растения эту способность в начальном состоянии, лишь позднее развитую и усовершенствованную естественным отбором. Способность ВИЦА зависит, во-первых, от того, что стебли, пока они молоды, крайне гибки. Признак общей весьма большому числу и невьющихся растений. А во-вторых, от того, что они непрерывно сгибаются во все стороны горизонта последовательно в одну сторону за другой, в одинаковом порядке. Благодаря этому движению стебли наклоняются во все стороны и вращаются кругом. Когда нижняя часть стебля встречает какой-нибудь предмет, И задерживается в своем движении верхняя продолжает сгибаться и вращаться, и таким образом обязательно обвивается вокруг этой подпорки и вверх по ней. Вращательное движение прекращается вместе с первоначальным ростом каждого побега. Так как этой способностью вращаться обладают отдельные виды и отдельные роды далеко друг от друга отстоящих семейств растений, то очевидно, они сделались вьющимися растениями совершенно независимо друг от друга, а не в силу унаследования этой способности от одного общего предка. Вследствие этого я мог предсказать, что слабая наклонность к подобного рода движению должна оказаться далеко не и среди невьющихся растений, и что эта наклонность послужила основой, которую естественный отбор разработал и усовершенствовал. Когда я сделал это предсказание, мне был известен только один очень несовершенный случай, а именно молодые цветоножки Маурандия, которые вращаются слабо и неправильно, подобно стеблям вьющихся растений, но не используя эту свою особенность. Вскоре затем Фрицмюллер заметил, что молодые стебли у Алисма и Линум растений не вьющихся и отстоящих очень далеко друг от друга в естественной системе, явно вращаются, хотя и неправильно. Он добавляет, что имеет основание подозревать существование этого явления и у некоторых других растений. Эти слабые движения, по-видимому, не имеют никакого значения для упомянутых растений, во всяком случае, они не имеют никакого отношения к способности растения всползать на другие предметы, что нас собственно здесь и занимает. Как бы то ни было, мы можем себе представить, что если бы стебли этих растений легко гнулись, и если бы при условии их существования им было выгодно взбираться на высоту, то и эта привычка к незначительному и неправильному вращению могла бы быть усилена и утилизирована естественным отбором в такой степени, что эти виды превратились бы в настоящие вьющиеся растения. Относительно чувствительности листовых черешков, цветоножек и усиков, можно сделать те же замечания, как и по отношению к вращательным движениям вьющихся растений. Так как большое число видов, принадлежащих к далеко друг от друга отстоящим группам, обладает этого рода чувствительностью, то мы должны ожидать, что встретимся с нею в зачаточном состоянии и у многих растений, которые не сделались вьющимися. Это и наблюдается в действительности. Я заметил что молодые цветоножки, упомянутой выше Маурандия, слегка изгибались в ту сторону, с которой к ним прикасались. Моран обнаружил, что у некоторых видов Оксалис, листья и черешки, особенно после сильной инсоляции их, обнаруживали движение при осторожных повторенных прикосновениях или при сотрясении растения. Я повторил эти наблюдения на некоторых других видов Оксалис с тем же результатом. У некоторых движение было очень явственно, но всего лучше замечалось оно на молодых листьях. У других видов движения были крайне незначительны. Весьма важен тот факт, засвидетельствованный таким высоким авторитетом, как гофмейстер, что молодые побеги и листья всех растений обнаруживают движение после сотрясения. И мы знаем, что у вьющихся растений черешки и усики – Чувствительны только на ранних стадиях их роста. Едва ли возможно допустить, чтобы подобные, едва заметные движения, вызываемые в молодых растущих органах растений, прикосновением или сотрясением, могли иметь для них функциональное значение. Но растение обладает способностью обнаруживать под влиянием различных внешних раздражений движения, значение которых для них очевидно. Таковы, например, движение к свету и реже от света, по направлению действия силы тяжести, или чаще против этого направления. Когда нервы и мускулы животного раздражаются гальваническим током или стрихнином, проистекающие от этого движения могут быть названы случайными, потому что нервы и мускулы, конечно, не обладают специальной чувствительностью к этим раздражителям. По-видимому, так обстоит дело и с растениями. Обладая способностью приходить в движение под влиянием известных раздражений, они случайно раздражаются и от прикосновения, или от сотрясения. Отсюда можно без затруднения допустить, что и у растений, цепляющихся листьями и усиками, эта общая способность была подхвачена и развита естественным отбором. Но представляется вероятным, на основании причин, изложенных мною в моем труде о лазящих растениях, что это имело место лишь у тех растений, которые уже приобрели способность к вращению и таким образом сделались вьющимися. Я уже пытался объяснить, каким образом растения сделались вьющимися, благодаря усилению способности к слабым и неправильным вращательным движениям, первоначально не представлявшим для них никакой пользы. А эти движения, равно как и вызываемые прикосновением или сотрясением, являлись в свою очередь случайным результатом общей способности к движению, приобретенной ради совершенно иных и полезных целей. Не берусь решить вопроса, происходило ли постепенное развитие лазящих растений путем естественного отбора при содействии унаследованных результатов упражнения. Но нам известно, что некоторые периодические движения, как, например, так называемый сон растений, зависят от привычек. Я разобрал достаточное, пожалуй, даже более чем достаточное число примеров, тщательно подобранных искусным натуралистам, как доказательство невозможности объяснить при помощи естественного отбора зачаточные стадии полезных особенностей строения. Мне кажется, я сумел показать, что с этой стороны не встречается никакого серьезного затруднения. Попутно представился случай остановиться Несколько подробнее на постепенных переходах в строении, нередко связанных с изменением функций. Важный вопрос, который не был достаточно подробно рассмотрен в предшествовавших изданиях этого труда. Я повторю теперь вкратце приведенные примеры. По отношению к жирафе, постоянное сохранение особей какого-то исчезнувшего высокого жвачного, обладавшего самой длинной шеей, ногами и прочим, и способного поэтому обгрызать растения на высоте, несколько превышающей обычную, равно как и постоянное истребление среднего роста особей, которые не могли тянуться так высоко, может вполне объяснить образование этого замечательного четвероногого. Но продолжительное упражнение этих частей, связанное с наследственностью, в значительной мере могло способствовать их координации. По отношению ко многим насекомым, обнаруживающим сходство с различными предметами, не представляется невероятным, что основой для работы естественного отбора являлось в каждом отдельном случае случайное сходство с каким-нибудь широко распространенным предметом. Это сходство могло все более совершенствоваться путем случайного сохранения незначительных изменений, увеличивавших это сходство. Причем этот процесс продолжался до тех пор, пока насекомое продолжало изменяться и пока все более и более усиливавшиеся сходства могло служить средством, ограждавшим насекомое от преследования зорких врагов. У некоторых видов китов обнаруживается наклонность к образованию на небе неправильных мелких роговых бугорков. Вполне возможно, что естественный отбор сохранял все благоприятные изменения, пока эти бугорки не превратились сначала в слоеватые шишки или зубцы, подобные тем, какие мы встречаем на клюве гуся, затем в короткие пластинки, как у домашней утки, далее в пластинки, столь же совершенные, как у широконоски, и, наконец, в гигантские пластинки китового уса, какой мы видим во рту гренландского кита. В семействе уток эти пластинки употребляются вначале в качестве зубов, затем отчасти как зубы, отчасти как процеживающий аппарат. И, наконец, исключительно для этой последней цели. При образовании таких органов, как только что упомянутые роговые пластинки или китовый ус, насколько мы можем судить, привычка или упражнение могли только очень мало способствовать или даже вовсе не способствовали процессу их развития. С другой стороны, перенос нижнего глаза у плоскотелых рыб на верхнюю сторону головы или образование цепкого хвоста, могут быть почти исключительно приписаны непрерывному упражнению в связи с наследственностью. По отношению к млечным железам высших животных, самое вероятное предположение заключается в том, что первоначально кожные железы на всей поверхности мешка сумчатых выделяли питательную жидкость, и что затем эти железы были усовершенствованы в своей функции естественным отбором и сконцентрированы на ограниченном участке, что и положило основание образованию млечных желез. При объяснении превращения ветвистых игл, служивших для защиты у некоторых древних иглокожих, трехветвистые педицеллярии при помощи естественного отбора, представляется так же мало затруднений, как и при объяснении образования клешней ракообразных путем медленных полезных уклонений из последнего и предпоследнего сегментов конечностей, первоначально имевших значение исключительно для передвижения. Авикулярии и вибракулы у полизоа представляют собой органы, резко различающиеся по своей внешности, но происшедшие из одного источника. И по отношению к вибракулам мы можем понять, какую пользу приносили последовательные переходные формы. Что касается пыльцевых масс орхидей, то можно проследить, как нити, первоначально связывавшие зернышки пыльцы, сливаются в хвостики. Таким же образом можно проследить те стадии, через которые липкое вещество, подобное тому, которое выделяется на рыльцах обыкновенных цветов и служит почти, хотя и не вполне, для той же цели, оказывается связанным со свободными концами хвостиков, причем все эти переходные ступени явно полезны для обладающих ими растений. О лазящих растениях я считаю излишним повторять то, что было только что сказано. Нередко спрашивали, если естественный отбор представляет собой такую могучую силу, то почему он не снабдил некоторые виды тем или другим органам, который, казалось бы, мог быть для них полезным? Но было бы совершенно неблагоразумно ожидать точного ответа на подобные вопросы, учитывая, как глубоко наше незнание относительно прошлой истории любого вида и тех условий, которые в настоящее время определяют его численность и пределы распространения. В большинстве случаев можно указать только общие и лишь в очень редких случаях ближайшие причины. Для приспособления какого-нибудь вида к новому образу жизни почти необходимы многочисленные координированные изменения, и нередко могло случаться, что в соответственных частях не обнаружилось изменений в надлежащем направлении или в надлежащей степени. Увеличение численности многих видов могло быть задержано вследствие разрушительного действия факторов, не имевших никакого отношения к тем органам, которые нам представляются полезными и, казалось бы, могли образоваться путем естественного отбора. В таких случаях, так как борьба за жизнь не была связана с этими органами, они и не могли быть выработаны путем естественного отбора, Часто для развития известного органа требуются сложные и долго длящиеся условия совершенно специального свойства, а такие условия могли только очень редко осуществляться. Предположение, что какой-нибудь орган, который, по нашему мнению, мог бы оказаться полезным для вида, в чем мы нередко можем ошибаться, должен при каких бы то ни было обстоятельствах образоваться путем естественного отбора прямо противоречит тому, что нам известно о способе действия последнего. Мистер Майвард не отрицает, что естественный отбор кое-что сделал, но полагает, что он явно недостаточен для объяснения целого ряда явлений, которые я объясняю его деятельностью. Его главнейшие доводы были здесь разобраны, а остальные будут рассмотрены далее. Мне кажется, что они не обладают ни малейшей доказательностью и представляют очень мало веса по сравнению с теми, которые говорят в пользу естественного отбора, поддерживаемого и другими факторами, о которых часто упоминалось. Считаю своим долгом заметить, что некоторые из фактов и доводов, мною здесь представленных, были уже выдвинуты с той же целью в прекрасной статье, недавно появившейся в Medica Chirurgical Review. В настоящее время Почти все натуралисты допускают эволюцию в той или иной форме. Мистер Майвард полагает, что виды изменяются благодаря некоторой внутренней силе или наклонности, относительно которой нам ничего не известно. Что виды обладают способностью изменяться, это допускают все эволюционисты. Но, по моему мнению, нет никакой нужды призывать вмешательство какой бы то ни было внутренней силы, помимо наклонности к обыкновенной изменчивости, которая при содействии искусственного отбора дала начало многочисленным прекрасно приспособленным домашним расам. А при содействии естественного также могла произвести, путем нечувствительных переходов, естественные расы или виды. Конечным результатом, как уже было объяснено, является общий прогресс, но в некоторых немногочисленных случаях и регресс организации. Мистер Майвард далее по-видимому, склоняется к мнению, которое разделяют с ним и другие натуралисты, что новые виды появлялись внезапно путем изменений, проявляющихся сразу. Так, например, он полагает, что различие между вымершим трехпалом гиппарионом и лошадью возникло внезапно. Ему кажется, что трудно допустить, чтобы крыло птицы могло образоваться иначе, как путем сравнительно внезапного изменения резко выраженного и важного свойства. По-видимому, тот же взгляд он готов распространить и на крыло летучих мышей и птеродактилей. Это заключение, заставляющее предположить наличие больших перерывов, то есть прерывистости в ряду органических существ, представляется мне в высшей степени невероятным. Всякий, кто убежден в медленности и постепенности эволюции, конечно, допустит, что видовые изменения – могли быть столь же резки и значительны, как и всякое единичное изменение, которое мы встречаем в природе или даже в условиях одомашнения. Но так как виды более изменчивы в условиях одомашнения и культуры, чем в естественных условиях, то не представляется вероятным, чтобы в природе встречались также часто такие резкие и внезапные изменения, какие встречаются иногда при одомашнении. Некоторые из этих последних изменений должны быть приписаны реверсии, а признаки, которые при этом вновь появляются, по всей вероятности, первоначально во многих случаях приобретались постепенно. Еще большее число должно быть отнесено к так называемым уродствам. Таковы шестипалые люди, люди с колючей кожей, porcupine men, анконские овцы, рогатый скот-ньято и прочие и так как они резко отличаются по своим признакам от естественных видов, то и бросают весьма мало света на занимающий нас вопрос. Если исключить подобные случаи внезапных изменений, то немногие остающиеся случаи, если бы они были найдены в природе, были бы в лучшем случае отнесены к числу сомнительных видов, тесно связанных с их родоначальными типами. Доводы, которые заставляют меня сомневаться в том, чтобы естественные виды могли изменяться так же внезапно, как иногда изменялись домашние расы, и окончательно отвергнуть тот чудесный способ их изменения, который предлагает мистер Майвард, следующие. Согласно всему нашему опыту, внезапные и резко выраженные изменения проявляются у наших домашних рас как единичные случаи и через длинные промежутки времени. Если такие изменения появлялись в естественном состоянии, Они, как было пояснено ранее, весьма легко исчезали бы вследствие различных случайных причин и в силу последующего скрещивания. Тоже оказывается верным и по отношению к домашним породам, если только эти внезапные изменения не будут особенно тщательно охраняться и изолироваться человеком. Отсюда предположенный мистером Майвортом способ внезапного возникновения нового вида обязательно потребовал бы. Вопреки всяким аналогиям, того допущения, что несколько таким чудесным образом измененных особей появилось одновременно в одной и той же области. Это затруднение, как и в случае бессознательного отбора человеком, устраняется по теории постепенной эволюции сохранением большого числа особей, более или менее изменявшихся в каком-либо благоприятном направлении и истреблением большого числа особей изменявшихся в обратном направлении. Не может быть сомнения, что многие виды образовались крайне постепенно. Виды и даже роды многих больших естественных семейств представляют такую тесную степень родства, что иных из них довольно трудно различить. На любом континенте, продвигаясь с севера на юг или из равнинов в горы и тому подобное, мы встречаемся со множеством близкородственных или замещающих викорирующих видов. Тоже обнаруживают и некоторые отдельные материки, которые, как мы имеем основания предполагать, были прежде соединены друг с другом. Высказывая эти и следующие замечания, я вынужден ссылаться на некоторые моменты, которые будут обсуждены далее. Взгляните на многочисленные острова, окаймляющие какой-нибудь материк, и обратите внимание, какое значительное число их обитателей может быть отнесено лишь к сомнительным видам? Точно так же, если мы заглянем в прошлое и сравним в пределах той же области виды, только что сошедшие со сцены, с видами еще существующими, или если мы сравним ископаемые виды, заключенные в последовательных ярусах одной и той же геологической формации? Очевидно, что многочисленные виды связаны тесным образом с еще существующими видами или с недавно существовавшими, и по отношению к ним никто, конечно, не станет утверждать, что они появились внезапно. Не следует забывать и того, что останавливая внимание на отдельных частях организации близких между собой видов, а не на отдельных видах, мы можем проследить многочисленные и поразительно тонкие переходы связывающие друг с другом весьма различные органы. Обширные группы фактов становятся понятными только на основании того принципа, что виды изменялись весьма нечувствительными ступенями. Таков, например, тот факт, что виды, относящиеся к большим родам, сходны между собой в большей степени и заключают большее число разновидностей, чем виды малых родов. Виды первой категории собраны также в небольшие группы, подобно тому, как разновидности группируются вокруг видов. Представляют они и другие аналогии с разновидностями, как было показано в нашей второй главе. На основании этого же принципа мы можем понять, почему видовые признаки более изменчивы, чем признаки родовые, и почему органы, необыкновенным образом или в необыкновенной степени развитые, более изменчивы, чем остальные органы того же вида. В этом же направлении можно было бы привести много аналогичных фактов. Хотя весьма много видов почти, наверное, образовалось ступенями, различия между которыми не превышают различий между самыми слабо выраженными разновидностями, тем не менее можно допустить, что некоторые могли развиться иным, более внезапным способом. Но такое предположение может быть допущено только тогда, когда будут приведены убедительные для того доказательства. Неясные и во многих случаях ложные аналогии, как это было указано мистером Чон Сирайтом, которые приводились в защиту этого взгляда, как, например, внезапная кристаллизация неорганических веществ или падение многогранного сфероида с одной грани на другую, едва ли заслуживают внимания. Одна только категория фактов, а именно внезапное появление новых, и отличающихся от остальных форм жизни в наших геологических формациях, на первый взгляд как будто поддерживает это предположение о прерывистом развитии. Но убедительность этих данных зависит исключительно от степени совершенства геологической летописи, касающейся отдаленных периодов истории Земли. Если эта летопись так отрывочна, как настаивают на том многие геологи, то нет ничего удивительного, что некоторые новые формы представляются нам возникнувшими внезапно. Если только мы не допустим превращений, настолько чудесных, как те, которые отстаивает мистер Майвард, каковы внезапные появления крыльев птиц или летучих мышей, или такое же внезапное превращение гиппариона в лошадь, то я не думаю, чтобы предположение о внезапных превращениях бросало какой-нибудь свет на отсутствие связующих звеньев, в нашей геологической летописи. Но против этого убеждения в существовании внезапных изменений решительно протестует эмбриология. Хорошо известно, что крылья птиц или летучих мышей и ноги лошадей или других четвероногих в раннем эмбриональном периоде не различаются между собой и что они становятся различными путем нечувствительных тонких переходов. Всевозможные черты эмбрионального сходства – могут быть, как мы увидим далее, объяснены тем, что предки наших ныне существующих видов изменялись уже по окончании раннего периода своего развития и передавали свои вновь приобретенные признаки своим потомкам в соответствующем же возрасте. Таким образом, зародыш оставался почти вне сферы их влияния, и он является как бы свидетелем прошлых состояний, через которые прошел вид. Этим объясняется тот факт, что ныне существующие виды в течение ранних стадий своего развития так часто походят на более древние и исчезнувшие формы того же класса. С этой точки зрения на эмбриональное сходство, а в сущности и со всякой иной точки зрения, представляется невероятным, чтобы животное могло подвергаться таким существенным и внезапным превращениям, о которых была речь, и чтобы его эмбриональные стадии развития не сохранили бы и следов этих внезапных превращений. Каждая деталь в его строении развивается нечувствительными, тонкими переходами. Тот, кто предполагает, что какая-нибудь древняя форма вследствие какой-то внутренней силы или стремления изменилась внезапно, например, получила крылья, должен, вопреки всякой аналогии, допустить, что это изменение одновременно охватило большое число особей. Невозможно отрицать, что подобные внезапные и глубокие изменения организации резко отличаются от тех изменений, которые большинство видов действительно испытало. Он будет вынужден допустить далее, что многочисленные черты организации, прекрасно приспособленные ко всем другим частям того же существа и к окружающим его условиям, возникли также внезапно, и для этих сложных и удивительных взаимных приспособлений он не будет в состоянии предложить даже и тени какого бы то ни было объяснения. Он будет вынужден допустить, что эти глубокие и внезапные изменения не оставили ни малейшего следа на развитии зародыша. Допустить все это, мне кажется, значило бы перейти в область чудесного, покинув область науки.